Снова овцы собрались в великом загоне. Ритуал вопросов и ответов монотонно повторялся. Готовы ли вы для жертвоприношения? Готовы. Завяжите глаза и протяните вперед правую руку. Великий пастырь, прекрасный в своей зеленой мантии, двигался вдоль ожидающих рядов. Капустоядный ясновидец мистер Коул Издал вопль болезненного экстаза, Когда игла пронзила его тело. Великий пастырь стоял возле мисс Керноби. Его руки коснулись ее руки. «Нет, этого вы не сделаете, Только не это!» Слова, неслыханные, беспрецедентные, Схватка, рев злобы. Зеленые повязки сорваны с глаз, перед которыми предстала невероятная картина. Великий пастырь бился схваченный мистером Коулом, одетый в овечью шкуру, которому помогал один из верующих. Четким профессиональным тоном так называемый мистер Коул говорил «А это ордер на ваш арест. Я должен предупредить вас, что любое ваше слово отныне может быть использовано как улика для суда». В дверях овечьего загона появились другие фигуры в синих мундирах. Кто-то закричал, «Это полиция! Они забирают учителя! Они забирают его!» Все были шокированы. Для них великий пастырь был мучеником, страдающим, как страдали все великие апостолы, от невежества и преследования суетного мира. Между тем... Инспектор сыскной полиции Кол тщательно упаковывал шприц для подкожных инъекций, который выпал из рук великого пастыря.